Глава третья. «Черт побери! Вот это было неожиданно! А сама леди Гвин знала о том, что запланировал ее брат-близнец. Одного взгляда на выражение ее лица было достаточно для Джошуа, чтобы понять. Не знала. И поражена не меньше его. «Я согласен, что при нынешнем положении вещей вашей сестре нужен телохранитель. Но вас, сэр, определенно будет достаточно, чтобы отпугнуть Мелита высказал свое мнение Джошуа. Герцог постукивал пальцами по письменному столу. «Моя сестра говорит, что не хочет, чтобы я маячил рядом с ней, потому что это отпугнет мужчин, которые хотели бы за ней поухаживать», едко произнес Торнсток. «Но большинство людей не знают о вашей связи с нашей семьей, так что вы сможете присматривать за ее ухажерами так, что люди не поймут, чем вы занимаетесь». Леди Гвинн напряглась. «Мне не нужна нянька при представлении меня обществу!» Торнсток вопросительно приподнял бровь. «Я не стал бы называть морского офицера нянькой. Предполагаю, что ему будет скучно охранять тебя. К счастью, я не против того, чтобы хорошо ему платить за эту работу». Джошуа были нужны деньги, но, учитывая то, как он реагировал на громкие звуки, он содрогался при одной мысли о Лондоне. «Нужно принимать во внимание другие вещи, герцог. Я не смогу преследовать Меллета, если придется за ним быстро бежать. Он же может попытаться скрыться вместе с вашей сестрой. Возможно, для вас будет лучше нанять полностью здорового телохранителя». «Стрелять вы умеете?» – уточнил Торн. «И пользоваться ножом?» Грей рассказывал, как вы сбили с ног одного из помощников Меллета, один раз врезав ему кулаком в рождественские праздники. Он потом нормально идти не мог, так его шатало. Так что, похоже, вы способны и кулаками поработать. Очевидно, единственное, что вы не можете, это бегать. Да, я умею стрелять, вести на живой бой, сражаться в рукопашную, но... Этого для меня достаточно. Герцог украдкой посмотрел на сестру. Я буду доволен, если вы станете защищать мою сестру средствами, имеющимися в вашем распоряжении. До Джошуа стало доходить, что, несмотря на трудности, с которыми он может столкнуться, этот шанс отправиться в Лондон может пойти ему на пользу. Его письма определенно не доходили до военного министра, но если он лично появится в министерстве, то сможет убедить министра позволить ему вернуться в морскую пехоту и получать офицерское жалование в полном объеме. Однако до того, как Джошуа смог задать какие-то вопросы и согласиться на предложение, Леди Двин откашлялась и спросила, «А мое согласие на это не требуется? У меня вообще право голоса имеется?» «Конечно, имеется», — ответил ей Торн. «Или я буду маячить рядом с тобой на всех мероприятиях, или это будет делать Вулф, но не так явно. Но один из нас обязательно будет сопровождать тебя во время всех твоих выездов в свет, так что тебе решать, кто это будет». «Да, не очень большой выбор», – заметила леди Гвин, бросая на Джошуа взгляд, значение которого он не понял. Тревога, злость, желание. Он мысленно фыркнул. Последнее было нереально. Может, эта женщина и флиртовала с ним время от времени, но это совсем не означало, что он вызывал у нее желание. Она уже несколько месяцев готовилась к представлению высшему обществу. Несомненно, частью этой подготовки был флирт, и она просто на нем практиковалась. Тем не менее, Джошуа затаил дыхание, пока она обдумывала два предложенных варианта. Он так хотел, чтобы она выбрала его, но только потому, что ему нужно было в Лондон, чтобы встретиться с военным министром. Это не имело никакого отношения к тому, как очаровательно она выглядела, в особенности теперь когда впервые за несколько месяцев начала носить не траурные платья, не только черное, И дело было не в том, как ее рыжие волосы напоминали вспышки пламени, впадавшем из окна свете, и не в том, как слегка подрагивала ее пухлая нижняя губа, когда она обдумывала предложение брата. «Боже, если он согласится, то это будет ошибкой. Он может оказаться в дурацком положении». Сама поездка в Лондон будет для него потенциально опасной. Его вполне может ждать череда неприятных событий, после которых Джошуа уже никогда не сможет восстановиться. И рисковать рядом с ней? Он же может опозориться у нее на глазах. Он же отреагирует на любой внезапный громкий звук, который может прозвучать на улице. И Леди Гвин увидит его с самой худшей стороны. Он не сможет сдержаться. Джошуа уже был готов открыть рот, чтобы отказаться служить телохранителем леди Гвин, но не успел ничего сказать. Она сама заговорила первой. «Хорошо, я выбираю майора». Ее слова так потрясли майора, что он пропустил победный взгляд на лице ее брата. Торнсток был удовлетворен. Но что планирует Торнсток? Почему он хочет, чтобы в этом участвовал Джошуа? Герцог был известным гулякой. А таких людей обычно гораздо больше интересуют загулы, чем представления девушек обществу. Но даже если сопровождение собственной сестры на светские мероприятия и заставит его меньше развлекаться, он все равно должен был делать это сам, а не полагаться на человека, которого он практически не знает. А что касается леди Гвин? Джошуа даже не пытался определить ее мотивы. Он редко ее понимал. Она любила ходить по магазинам, Иногда он видел ее в Сенфорте, где она выбирала редикюли и другие вещи. Она любила поддразнивать и веселить людей. Она многократно пробовала делать это с самим Джошуа. Но когда дело касалось ее брата, казалось, что леди Гвин не чувствует ничего, кроме злости. Похоже, когда-то герцог совершил нечто, что вызвало у нее дикий гнев, и сестра до сих пор продолжает его наказывать. Джошуа следует рассматривать это как предупреждение. Дама злопамятна. И это относится даже к ее брату-близнецу. Так что Джошуа следует рядом с ней постоянно оставаться на стороже. Неразумно показывать врагу свои уязвимые места. Герцог повернулся к нему. Вы согласны? Если он откажется, то может остаться навсегда в сельской местности. И даже хотя здесь тихо и спокойно, и, возможно, лучше для него. Джошуа предпочел бы отправиться на войну. Согласен. Отлично, сказал Торнсток. Раз об этом договорились, нужно обсудить некоторые детали. Он критически осмотрел Джошуа. Надеюсь, у вас есть одежда, в которой можно появиться на светских мероприятиях. Торн! Воскликнула леди Гвин. Ну зачем так грубо-то? Как грубо? Спросил Торнсток. «Ты хочешь, чтобы он выделялся? Чтобы привлекал к себе внимание больше, чем нужно?» Она выпятила вперед пухлую нижнюю губу. «Просто... Я просто подумала...» «Меня нисколько не обидел ваш вопрос», – вставил Джошуа, которому было забавно смотреть на то, как леди Гвин пыталась его защитить. Вопрос ее брата был разумным, учитывая потрепанное пальто Джошуа, в котором он ходил по поместью. «У меня есть парадная военная форма и повседневная форма, которая, вероятно, лучше подойдет для дневных светских мероприятий». Торнсток посмотрел на него удивленно. «Я думал, что вы вышли в отставку и больше не числитесь в королевских ВМС». «Нет, я на половинном окладе. Это не совсем то, что быть отправленным в отставку. Технически я остаюсь морским офицером, и меня могут призвать на службу». Но в реальности человека с моими сложностями, скорее всего, не призовут, даже если потребуется возвращать в строй людей на половинном окладе». «А, понятно», – кивнул Торнсток. «Я очень рад, что вы имеете право носить форму. А дамы находят офицеров в форме привлекательными. Правда, сестренка?» «Что-то непонятное промелькнуло в ее взгляде». «Я тоже слышала об этом». Герцог ухмыльнулся, глядя на сестру, а потом продолжил допрос Джошуа. «А как насчет гражданской одежды? Вы едва ли захотите надевать форму, когда, например, будете сопровождать Гвин во время походов по магазинам». «О боже!» – воскликнула леди Гвин. «Он и по магазинам со мной будет ходить!» «Пока Меллет представляет угрозу», – ответил Джошуа. «Я буду всюду вас сопровождать». Он снова посмотрел на герцога. «У меня есть и гражданская одежда, которая прекрасно подойдет». «Правда, эта одежда может оказаться побитой молью и вышедшей из моды, но Джошуа не собирался признаваться в этом торнустоку». «Если вам нужен портной, дайте мне знать. Я могу порекомендовать человека, который все подгонит и оденет вас так, как нужно», – предложил герцог. Джошуа с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Портной. Определенно, Торнсток никогда в жизни не нуждался и не знает, каково это жить, когда у тебя катастрофически не хватает денег. Или он бы понял всю абсурдность своего предложения. Отсутствие надежного портного было наименьшее из проблем Джошуа. «Спасибо», – поблагодарил он. Но леди Гвин, похоже, догадалась о причине натянутого тона и краткого ответа Джошуа, потому что предложила. «Если хотите, один из моих братьев может вам дать на время несколько своих вещей». «Спасибо за предложение. Я ценю вашу заботу». Этот разговор уже начал раздражать Джошуа, а он ни в коем случае не должен был выходить из себя перед близнецами. Тогда он очень быстро лишится шанса поехать в Лондон вместе с ними. «У меня есть один вопрос к герцогу. Где я буду жить в городе?» Торнсток нахмурился. «Я предполагал, что вы захотите остановиться в городском доме Эрмитеджей вместе с мамой и Гвин. Я сам буду чувствовать себя спокойно, зная, что вы там, и присмотрите за ними. Раз мама также является и вашей тетей, это будет вполне приемлемо и пристойно. Да и Шеридан там когда-нибудь появится». А почему бы майору Вулфу не остановиться у тебя? Спросила Гвин. Она покраснела? Невозможно. В отличие от его сестры, леди Гвин никогда не краснела. Тем не менее, в эту минуту казалось, что ее щеки пылают, а одна мысль о ее румянце стала искрой, которая зажгла огонь у него внутри. Кровь быстрее побежала по венам. Герцог прищурился, глядя на сестру. «Во-первых, я не хочу, чтобы он жил у меня». «Ну, конечно, нет». Она посмотрела на брата так, будто что-то просчитывала в уме. «Как глупо с моей стороны было думать, что ты на месяц или на пару откажешься от своих холостяцких привычек, хотя бы некоторых». «Как типично для тебя было что-то предполагать, никого ни о чем не спрашивая», произнес Торнсток легким тоном, хотя взгляд у него оставался ледяным. «Но дело в том, что Вулф не сможет тебя должным образом защищать, если будет жить в другом доме. На самом деле будет лучше, если я поселюсь с вами и вашей матушкой, леди Гвин. вставил Джошуа, «хотя я не знаю, прилично это или нет». «Меня не волнует приличие», — выпалила леди Гвин. «Не в них дело, а в том, что любое мое действие будет тщательно проверяться и изучаться». «Я приложу все усилия, чтобы никоим образом не вторгаться в вашу жизнь в особняке», – пообещал Джошуа. «Но в общественных местах я буду вас всюду сопровождать, чтобы Меллетт даже не предпринимал попыток на вас напасть». Казалось, женщина не знала, как на это ответить. «Я согласен с Вулфом», – вставил Торнсток. «А теперь давайте обсудим еще один вопрос, сэр». У вас есть какое-нибудь оружие поменьше того, что торчит из кармана вашего пальто? Насколько я понимаю, это мушкетон-пистолет с ударно кремневым замком. На самом деле это морское семиствольное ружье Нока. Боже праведный, я никогда в жизни их не видел, хотя о них слышал. Признался Торн и протянул руку. Можно посмотреть? Джошуа передал ему оружие. Он гордился им а приобрел его у коллеги, выходившего в отставку морского офицера. Торнсток осмотрел оружие с явным восхищением. «Вот эта вещь! Неудивительно, что вы спугнули Мелета. Насколько я понимаю, поворачивать стволы приходится вручную!» Джошуа кивнул. Торнсток вернул ему оружие. «К сожалению, такую махину таскать с собой в обществе нельзя. Дамы будут падать в обморок при виде его». Леди Гвин фыркнула. «Мужчины, мы не падаем в обморок при виде любого оружия!» «Ты не падаешь», — сказал Торнсток. «Но даже ты сама должна признать, что ты не совсем обычная дама!» Более правдивые слова было трудно придумать. Джошуа засунул оружие назад в карман пальто и легко улыбнулся. В любом случае, мое морское ружье Нока подойдет для ситуаций, с которыми мы можем столкнуться вне светских мероприятий. Хотя носить его с собой и неудобно, но стреляет оно отлично. А как насчет огнестрельного оружия, когда вы будете посещать светские приемы и балы? Спросил герцог. Только не предлагайте шпагу. Может, вы не знаете, но теперь офицерам не дозволяется появляться с ними на балах. Их приходится оставлять в гардеробе. «Я постоянно ношу при себе мою собственную шпагу, и ее еще никто ни разу не обнаружил». Джошуа нажал на кнопку на своей трости, на балдашник раскрылся, и взору брата и сестры представилось лезвие, которое обычно пряталось внутри. «Поскольку мне всегда нужна трость, я предпочитаю, чтобы она служила двум целям». Торнсток тихо присвистнул. «Как хитро придумано!» – впечатляет Вулф. Вы готовы к любой неожиданности. Я слышал, что теперь делают и трости с небольшими пистолетами в ручке. Я надеюсь купить такую трость в Лондоне. И это было еще одним поводом для того, чтобы принять предложение Торнстока. Временно вы сможете пользоваться моим пистолетом. Я купил сразу два одинаковых, так что один останется у меня, второй будет у вас. Герцог взял с письменного стола карманный пистолет, который недавно туда положил. «Он, конечно, не стреляет так быстро, как ваше оружие с кремниевым замком. Да и убойная сила не та, но это компенсируется удобством использования, хотя я не знаю, можно ли его спрятать в парадной военной форме». Джошуа украдкой посмотрел на позолоченный ствол маленького пистолета и резную слоновую кость на рукоятке. «Поверьте мне». Я найду, где его спрятать. Конечно, спрячет. Только бы взять его в руки. Хотя он кажется очень ценной вещью, ваша светлость, чтобы использовать его как простое оружие. Только в прошлом месяце я заплатил за него 200 фунтов стерлингов. Черт побери, Джошуа получал столько. За пять лет работы в поместье. Торнсток протянул ему пистолет. Я думаю, что могу доверить вам это оружие. Джошуа следовало бы отказаться от такого дорогого пистолета. Бог знает, как эта чертова штуковина покажет себя в деле. Вполне может оказаться скорее украшением, чем полезной вещью. Но он не мог устоять перед этой красотой. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть его в целости и сохранности. Пообещал он, беря пистолет. Торнсток приподнял бровь. «Вы можете оставить его себе в качестве оплаты за охрану моей сестры, если ее вернете в целости и сохранности». Джошуа все еще не пришел в себя от невероятно щедрого предложения, когда леди Гвин высокомерно заметила. «Я не пистолет, Торн, и я тебе не принадлежу, чтобы вручать меня майору, как какой-нибудь груз для транспортировки». «Очень жаль», – проворчал герцог. «Может, ему удастся держать тебя в узде». Это Джошуа делать не собирался за все украшенные золотом и слоновой костью пистолеты в Англии. Леди Гвин в эту минуту гневно смотрела на брата-близнеца. Глаза у нее сверкали. «И ты еще удивляешься, почему у тебя возникает столько проблем с приличными женщинами?» «У меня все прекрасно получается с приличными замужними женщинами». Спокойно ответил Торнсток. Меня сводят с ума незамужние, которые хотят надеть на меня кандалы. Значит, мы закончили обсуждение того, как управляться со мной в Лондоне. Непристойное и неподобающее, должна сказать, язвительно заметила леди Гвин. Герцог легко улыбнулся. Я очень сомневаюсь, что найдется много мужчин, способных с тобой управляться, Липхин. «Я лично даже не стал бы пытаться». «Отлично! Потому что если попытаешься, я тебе твои яйца вручу в коробочке». «Черт побери! Да даже Беатрис так никогда не выражалась. У леди Гвин был очень острый язычок, и Джошуа был бы не прочь попробовать его на вкус, а также рот». «Даже не думай об этом. Это значит создавать себе большие проблемы». «Нужно упомянуть только еще один момент, Вулф», – продолжал Торносток. «Вы не должны говорить маме, почему отправляетесь с нами». «Хотя я очень не люблю соглашаться со своим братом ни по одному вопросу, в этом он прав». Леди Гвин выглядела подавленной. «Мама начнет очень сильно беспокоиться, если узнает, что моя, мое э, будущее находится под угрозой» а она и так ослабла после смерти нашего отчима». Джошуа прищурился и переводил взгляд с брата на сестру и обратно, и не сомневался, что у них есть свои причины не ставить в известность его тетю, но он и представить не мог, что это за причины. «Так что я должен ей говорить?» – раздраженно спросил он. «Она посчитает странный мой беспричинный отъезд из поместья. Я же здесь работаю». «Скажите ей, что хотите увидеть Б. предложила леди гвин и тут же покраснела. «Я имела в виду Беатрис. Скажите маме, что хотите присутствовать на балу, где вашу сестру будут представлять как герцогиню, новую жену Грея». Леди Гвинн хлопнула в ладоши. «Да, это подойдет идеально. Мама очень обрадуется». «Но Беатрис посчитает это подозрительным», – проворчал Джошуа. Она знает, что я терпеть не могу толпы людей. И его сестра также знала, почему. «С вашей сестрой я сама разберусь». Улыбка леди Гвин стала дерзкой. «Я ей опишу, как вы тут без нее страдали со времени ее отъезда. Вам было ужасно одиноко во вдовьем домике, где должна жить вдовствующая герцогиня, и что вы просто должны были увидеть ее в минуты ее триумфа, когда она предстанет во всей красе». Джошуа с подозрением посмотрел на леди Гвин. «Беатрис рассмеется вам в лицо, если вы начнете толкать перед ней такие речи. Она гораздо лучше меня знает». Хотя ему на самом деле было одиноко, и он скучал по сестре, но он не собирался признаваться в этом высокомерной даме, да и Беатрис тоже. «О, хорошо. Мне придется придумать какое-то более достойное для мужчины оправдание, что-нибудь мужественное» дразнящим тоном сказала леди Гвин. Потом улыбка у нее исчезла. Не может быть, чтобы мужчина скучал по своей сестре. Боже, упаси! Правда, Торн? Торн сток сурово посмотрел на нее. Следи за языком, Мигера. Я не хочу, чтобы Вулф отказался от работы, даже не приступив к ней. И на этой ноте, как я считаю, я должна вас покинуть, холодно произнесла леди Гвин. «Мне нужно собирать вещи, а майору, несомненно, надо решить вопросы со слугами, которые работают под его началом, и Шериданом». Она повернулась к Джошуа. «И майор Вулф, если не возражаете, я хотела бы кое-что обсудить с вами с глазу на глаз, перед тем, как вы отправитесь во вдовий домик». Он резко кивнул и последовал за ней в коридор. «Сюда». Показала Гвин заглянув в голубую гостиную. Потом завела его внутрь и закрыла дверь. Он остановился на пороге. «Мне кажется, что правила приличия не допускают такой интимности. Ваша светлость!» «Чепуха! Это только на минутку. Я не хочу, чтобы мой брат вмешивался в наш разговор. Он и так уже сильно вмешался». Она приподняла свою красивую бровь. «Кстати, когда вы так произносите ваша светлость, «Обращение звучит очень саркастически. В будущем я попытаюсь произносить эти слова более уважительно», ответил Джошуа, хотя на этот раз не смог скрыть сарказма. «Я не это имела в виду», запротестовала леди Гвин. «Вы прекрасно знаете, что вы не слуга». «Позволю себе не согласиться. Ваш брат назвал меня егерем не один раз, а целых два». Когда она поморщилась, Джошуа стал говорить более мягким тоном. «Вы можете не думать так обо мне, но Торнсток определенно относит меня к категории слуг, и у него для этого имеются веские основания. Я выполняю работу егеря, а сейчас я только что заключил соглашение, по которому буду выполнять работу вашего телохранителя в Лондоне. Поэтому очевидно, что я не возражаю против найма на работу вашей семьей, и меня это не беспокоит». Это была откровенная ложь. Его это на самом деле беспокоило. Ему хотелось заниматься чем-то более достойным и стоящим, чем псарней и покрытым лесом-участком в герцогском поместье. «Как скажете», – вздохнула она. «Но я не это хочу обсудить. После того, как мы приедем в Лондон, я хочу, чтобы вы научили меня стрелять». Джошуа выругался себе под нос. «Потому что ваш брат мудро отказался это делать?» Леди Гвин небрежно взмахнула рукой. «Он как обычно преувеличивает, а мне надоела его гиперопека. Но вы же научились стрелять, Беатрис. Так почему бы вам не обучите меня?» Джошуа скрестил руки на груди. «Я обучал Беатрис стрелять, потому что это было необходимо. Она время от времени оставалась на ночь одна в нашем доме, и я хотел обеспечить ее безопасность. Но почему-то я сомневаюсь, что если дать вам в руку заряженный пистолет, то кто-нибудь будет в безопасности, включая вас саму. «Ну тогда у меня есть для вас сюрприз, майор!» Гвин тряхнула головой. «Если вы не согласитесь научить меня стрелять, то я сейчас вернусь в кабинет и скажу, что все-таки выбираю Торна. Пусть он сопровождает меня по Лондону. Вы мне нужны только, если будете делать то, что я прошу. По крайней мере, в этом случае. Проклятие. Похоже, она не успокоится и своего добьется. Джошуэ бы с радостью сейчас умыл руки и отказался выполнять ее просьбу. Но тогда он лишится своего шанса поехать в Лондон, получив на это благословение Шеридана. Или он может использовать проверенную временем тактику. Изменение направления или небольшое отклонение от того, что ему навязывают. Хм. «Это может сработать». У него в голове выстроился план. Он кивнул, словно признавая поражение. «Хорошо. Будут вам уроки по стрельбе».